Эпилог. С момента нашего с Фебом обмена и прошел год. Многое в мире за это время изменилось к лучшему. Лекарства от эйфории поставили на производство. Зависимых почти не осталось. Но был и побочный эффект. Теперь, когда Эйфо легко излечивались, количество связей с атлантами выросло. Никто не опасался подсесть. Волшебная таблетка вмиг все исправляла. Похоже, фармацевтические фирмы озолотятся на этом лекарстве. Даже теломонки и те начали встречаться с земными мужчинами, хотя в меньшем числе. Все же они очень избалованные дамы. К счастью, об Астарте я больше не слышала. Она уехала из города, но перед отъездом прислала мне открытку. На ней был изображен паук с красными глазами и мохнатыми лапами. Я едва не завопила, когда его увидела, Как она узнала, что я до ужаса боюсь пауков? Или это случайное совпадение? На другой стороне открытки была короткая надпись. «Не забуду». Я показала открытку Фебу, и он сказал, что это его проблема, а мне не стоит думать о таких пустяках. Я доверяла своему мужчине, и он не подвел. А старта в этот год нас не беспокоила. Постепенно союзы с людьми и даже браки стали чем-то обыденным, нормальным. Мне нравилось, куда движутся наши расы, к полному единству и гармонии. Путь, конечно, предстоит не близкий, мы пока в самом начале. Но, может, наши дети, рожденные от таких браков, смогут все наладить. У них для этого есть преимущество — смешанная кровь теломонов и землян. Они что-то абсолютно новое. Будущее за ними. Мы с Фебом решили отпраздновать годовщину в том самом ресторане, где произошло наше примирение. Атлант снова собрался снять весь зал, но я воспротивилась. Мне хотелось выйти в свет, побыть в обществе, ведь последние месяцы я провела дома. «Пусть там будут другие гости», — попросила я. «Я просто хотел, чтобы мы побыли вдвоем», — вздохнул муж. «Побудем», — заверила я и закрепила обещание поцелуем. Муж тут же обнял меня, впиваясь в губы. Хорошо в дверь постучали а не то мы бы даже до ресторана не добрались». «Это, наверное, Рада», — сказала я, выпутываясь из его объятий. Я попросила ее посидеть с Юноной. Нашей дочери исполнился месяц. Имя выбрал Фэб в честь богини семьи и материнства. Мне оно нравилось, но иногда я называла дочь Юлей. Пусть у нее будет и земное имя. Я впервые оставляла дочь с кем-то и ужасно нервничала. Кто бы подумал что из меня получится заботливая мать. Фэб порой подшучивал надо мной, хотя сам был не лучше. Он мог часами стоять над кроваткой и просто смотреть, как дочь спит. Я всерьез опасалась, что он ее избалует. Когда сказала ему об этом, он заявил в своей манере. «В таком случае скорее рожай второго ребенка, чтобы я мог разделить любовь между ними». «Думаешь, это поможет?» хмыкнула я. Он на секунду задумался, взглянув на спящую дочь. Она как раз мило причмокивала во сне. На лице Феба сама собой появилась улыбка. — Нет, — качнул он головой, — не поможет. Я буду так же сильно любить двоих, и троих, и четверых. Рада пришла с Костей. Ему уже был год с небольшим. Мальчик спокойно ходил без поддержки и говорил. Правда, пока отдельные слова. Зато других понимал прекрасно. Все же дети от обеих раз быстро развиваются. И Юнона не исключение. Пожалуй, только Нараду я могла оставить дочь без волнений. Она знает, как обращаться с такими детьми. Вскоре мы с мужем уже уехали в ресторан, и через десять минут были на месте. Теперь мы жили в центре, неподалеку от башни Командора, в шикарной квартире, которую Фэб для нас приобрел. Едва мы зашли в лифт, чтобы подняться в ресторан, как Фэб нажал кнопку, и двери закрылись. Он сделал это нарочно, так мы были вдвоём, без попутчиков. «Думал дождаться ужина и тогда вручить тебе подарок», — произнёс муж. «Но не дотерплю. Вот. Он протянул мне конверт. Посмотри, что внутри». Я заглянула в конверт. Там лежали билеты. На море. «Я давно обещал тебе поездку, но беременность немного изменила планы. Поедем сейчас. Все вместе». В аэролёте даже Юно не будет комфортно. Спасибо. Я прижала билеты к груди. Это замечательный подарок. Я посмотрела мужу в глаза и зависла. Как всегда, его взгляд будоражил. Не знаю, что на меня нашло, но я потянулась к кнопке «Стоп» и нажала её. Лифт остановился где-то между этажами. «Это наше место», — сказала я. Но я вдруг поняла, что мы сотни раз целовались в лифте, и ничего более. Предлагаю устранить это досадное недоразумение. Мне нравится ход твоих мыслей. Фэб, не дожидаясь приглашения, притянул меня к себе. Вскоре мы уже пылко целовались. Год прошел, а наша страсть не остыла. Уверена, мы будем любить и хотеть друг друга всегда. Ведь мы — идеальная пара. Это даже Тео и подтвердила А она не предвзято, и никогда не ошибается Конец книги Читала Ольга Дианова